Яд. Есть час, когда вино любой чуланчик старый богатствами позолотит, и в портик сказочный коморку обратит огнями красного угара, как солнечным лучом, что сквозь туман спешит. Раздвинет опиум все то, чему нет грани до беспредельности миров, и время углубить, и страсть долбить готов. Угрюмой чернотой желаний наполнит душу нам он сверх ее краев. Но это все ничто пред ядом, что струится из глаз, твоих зеленых глаз, где запрокинута душа и затряслась. Мечта безумствуя стремится, чтобы испить до дна о желчи безны вас». Но даже это все еще ничто в сравнении с язвительной твоей слюной, кем дух в небытии навек утоплен мой и брошен в головокружении, уже слабеющий на берег роковой.